Глава 12. Город Гарпий. Я осторожно подобрался ближе к джипу, спрятавшись за одной из палаток. Благо, охотники стояли спиной ко мне. Что делать, блин? Когда уходил, поставил машину на сигнализацию. Хм. А это идея. Прикинув свои возможности и скорость, занял удобную для бега позицию. И принялся лихорадочно нажимать на кнопку брелка, пытаясь активировать режим паника. Сигнализация заорала так, что даже я вздрогну, хотя был готов. А охотники вообще отпрыгнули от джипа и кинулись на землю, закрывая голову руками. Вот правильные рефлексы. Народ, идущий на рынок, опешил от изумления и тоже разбежался. А я в три прыжка миновал расстояние до передней двери, отключил панику, открыл с пульта двери и, вскочив в машину, лихорадочно вставил ключ в замок зажигания. Заревел мотор. Джип, разбросав вокруг себя грязь, развернулся и помчался по дороге, быстро удаляясь от рынка. Блин, жаль, конечно, что сбить никого не удалось. Охотник с какой-то кошачьей ловкостью ухитрился увернуться, а повторять попытку я не стал. Не хотелось получить болтом в лоб. Наконец, немного отдышавшись и придя в себя, снизил скорость. Так, Вадик, успокойся и подумай, что теперь делать. Я явно влип. Теперь охотники быстро найдут меня, ведь след от машины хорошо виден на пыльной дороге, а перепутать телегу и машину может только слепой. Есть, конечно, перстень невидимости, но почему-то мне кажется, что охотникам он не помеха, иначе они никого из своих жертв бы не нашли. Насколько я понимаю, результативность их работы практически 100%, а значит, у них много сюрпризов. В город Гарпий они, скорее всего, не сунутся, а на ковре я оттуда быстренько дам дёру. Наверное, не давало покоя ещё и мантикора. которая, по словам смотрителя, охраняла башню. Иммунитет к магии, скорее всего, делал кольцо невидимости против неё бесполезным, а значит, проблему надо как-то решать. Единственная надежда на пистолет, да и то небольшая. Блин, хрен его знает, что там за зверюга и что с ней реально делать. За этими невесёлыми размышлениями не заметил, как подъехал к знакомому дому смотрителя. Бароус вышел на встречу с любопытством осматривая меня. Всё прошло удачно? поинтересовался он. Да, ответил недовольно. Всё отлично. Ну и ладно. Бароус улыбнулся. Да не переживайте вы так. Я взял на себя смелость и договорился с ковром. Всего за 50 золотых он отвезёт вас в город в Гарпи прямо на башню отчаяния. Так, ковёр. Да, проскрипела в ответ такси. 50 золотых. Охренеть цена. 50 золотых. Смотритель явно ждал похвалы, поэтому моя реакция, заключавшаяся в весьма скупой благодарности, была для него неожиданностью. Блин, дядя, а что ты ожидал за настолько большую цену-то? Однако золотой, вырученный мной в награду за, так сказать, агентские услуги, быстро изменил настроение смотрителя. Спасибо, мой господин. Удачи вам. Слушай, Бароус, спросил я, забираясь на подлетевший ковёр, до этого спокойно отдыхавший на редкой траве, пробивающейся из-под камней, разбросанных вокруг дома смотрителя. Через некоторое время здесь могут появиться два человека. Охотники? Как как ты догадался? Моему изумлению не было предела. Откуда Я долго живу на этом свете, мой господин. И здесь мой дом. Вы не волнуйтесь. По их законам, если они ищут помощи у посторонних, то она должна быть оказана добровольно. Так что мне ничего не грозит при отказе сотрудничать. Не имею права. Так что летите и не волнуйтесь. Ваше чудовище, он показал на машину, будет в целости и сохранности. У меня есть хорошее место, где его можно спрятать. В крайнем случае скажу, что вы его мне продали. Спасибо тебе, с меня причитается, поблагодарил его. Понятно, что главный интерес смотрителя деньги. Ладно, надеюсь, что не продаст. Выдохнув, я забрался на ковёр, морально готовясь к полёту и невероятным неприятностям. Проиграть-то я не имею права, иначе с большой вероятностью сдохну. Не думаю, что тут Макс соврал. Но почему-то мне казалось, что легко не будет. Такси быстро набрало высоту. Подо мной извилистой линией петляла дорога. То и дело проходя по краю скалы, где с одной стороны была каменная стена, а с другой глубокая пропасть. Представил, как по такой дороге ехать на машине, и невольно вздрогну. Так-то стараюсь не смотреть вниз, а на таких горных тропках, ну и вон на хрен. Я даже прикрыл глаза, чтобы не насиловать вестибулярный аппарат. Но когда через какое-то время открыл их, то у меня невольно вырвался крик восхищения. В доли возвышался замок, казалось, высеченный из цельного куска скалы, окружённый массивной и высокой чёрной каменной стеной, из-за которой возносились вверх высокие башни с разноцветными островерхими деревянными крышами. В его хаотично разбросанных башнях и башенках, несмотря на кажущееся с первого взгляда яролаш, было что-то завораживающее. Я даже несколько минут потратил, просто любуясь удивительной картиной, прежде чем сообразил, что пора активировать перстень. Мы перелетели через крепостную стену, и перед глазами появился удивительный город. Между высокими башнями были разбросаны дома, удивительно напоминающие огромные гнёзда. подняты на довольно приличную высоту каменными столбами, затянутые сверху какой-то светящейся зелёной тканью. Воздух вокруг ожил. Его наполнил птичий клёкот, шум крыльев и разговоры на непонятном языке, напоминающие чем-то говор гостей из Средней Азии. Даже интонации были похожие, такие же громкие и слегка визгливые. Сами жители города, пролетавшие мимо и совершенно не обращавшие на меня никакого внимания, пирстень работал. Оказались крайне уродливыми созданиями, высокие и мощные, как на подбор двухметровые экземпляры. В принципе, похожие на людей, особенно лицами, если, конечно, не обращать внимания на крылья за спиной и густой волосяной покров на теле, даже у особи женского рода. Блин, большая часть вообще предпочитала обходиться без одежды. Несмотря на то, что среди пролетавших мимо гарпии встречались очень даже симпатичные лица, фигуры у всех женских особей, а иначе язык не поворачивался их называть, оставляли желать лучшего. Какие же они страшные, капец. Человеческая голова, огромные крылья и тело обезьяны. Так охарактеризовал для себя я образ гарпии. порибавим мощные мускулистые руки, как у женщин, так и у мужчин. Вот и полный портрет обычного представителя этого народа. С удивлением осознал, что не испытываю ни малейшего страха, даже наоборот, поймал ощущение драйва, предчувству чего-то очень приятного. Хотя странно, что тут может радовать-то, предвкушение потенциальных проблем? Вроде никакие сильнодействующие средства не принимал. Хотя Может, мясо единорога так подействовало. Больно хитро смотрел этот местный грузин на меня, но не могу сказать, что это совсем уже плохо. Никогда ещё не ощущал себя настолько уверенным в своих силах. Постепенно мы подлетели к замку. Теперь надо было понять, какая башня мне нужна. Их множество, и они отличались друг от друга только от подцвету крыш. Пару минут пытался всё же определить, куда же идти. Но понял, что меня почему-то тянет к стоявшей немного в стороне башне с зелёной крышей. Интуиция, решив последовать то ли ощущению, то ли непонятно откуда-то взявшемуся внутреннему голосу, направил ковёр к башне. Когда мы приблизились, увидел небольшую площадку, выступающую прямо под зелёной крышей. Это у них тут такое крыльцо, типа Приземлившись сразу слез с лез сковра и увидел массивную дверь с заржавевшим металлическим кольцом. Так, теперь надо разобраться с моим транспортом. Я повернулся к своему средству передвижения. Послушай, мы прибыли. Ты поможешь мне внутри? Я ещё заплачу. Похлопал по карману джинсов, где лежал уже изрядно отощавший мешочек с золотом. Нет, извини. Проскрипел в ответ ковёр. И единственное, что я могу для тебя сделать, это подождать здесь, и то не очень долго. У тебя 15 минут, а если придётся ждать больше, то за отдельную плату. Ладно, вздохнул я. Но почему ты не хочешь мне помочь? Не удержался я от вопроса, надеялся всё же, что удастся его переубедить. Я не буду объяснять. Всё уже сказано. Судя по всему, Ковёр не в настроении вести долгие разговоры. Грустно, конечно, что не готов к дискуссии, но что поделать? Жаль, искренне признался я. Сколько я тебе буду должен, если ты ждёшь больше получаса? 30 золотых, и я жду тебя до вечера. 15, давай вперёд. Ты не Ковёр, а грабитель, проворчал я тихо, но деваться-то было некуда, придётся платить. Коврик, получив требуемую сумму, довольно проскрипел и побледнев растаял в воздухе. "Я жду", уловил я затухающий голос. Выругавшись от души, вернулся к двери и, схватившись обеими руками за кольцо, попытался её открыть. Естественно, ничего не вышло. Это ж грёбаный квест в реале, а не в кино. Упёрся ногами в стену и продолжил попытки открыть дверь. Дёргая в разные стороны и пытаясь немного расшатать. Она поддалась только через полчаса упорных усилий, когда я взмок и окончательно задолбался. Дрожащими руками достал пистолет и, отдохнув несколько минут, проскользнул в приоткрытую дверь. Хорошо ещё, что никто не пришёл. Видимо, башня пуста, а то шуму я наделал. Внутри было тепло и сыро. Я оказался в небольшом коридоре, который привёл меня на площадку у пропасти, откуда поднимался густой пар. Осторожно подойдя к краю, заглянул вниз. Казалось, у пропасти не было дна, но среди клубов поднимающегося пара всё-таки виднелись огни. В этот момент раздался слабый, но настолько жалобный крик, что меня передёрнуло. Судя по всему, кричали откуда-то снизу. И вслед за этим раздался лязгающий металлический звук, похожий на лязг цепи, наматываемой на барабан. "И что дальше?" пробормотал про себя, отходя от края площадки. "Летать я не умею, ковра нет. Остаётся надеяться, что есть ещё какой-то путь вниз. Не таскают же они на руках пленных?" Некоторое время я внимательно изучал площадку и вскоре заметил в правом углу, идущую вдоль стены узкую каменную лестницу. Судя по всему, она вела вниз, петляя по стенам башни. Правая сторона её обрывалась. Я начал спускаться, поблагодарив небо за то, что вокруг темно и постоянно поднимался густой пар. Благодаря этому высота не так сильно ощущалась. Спуск продолжался довольно долго. Каменные ступени становились всё более влажными и скользкими. Блин, это же опасно. Так что пришлось чуть ли не прижиматься к стене башни и спускаться максимально осторожно. С трудом сдержал восторженный победный возглас, когда неожиданно лестница сменилась на каменную площадку. Как ни странно, пар совсем рассеялся. смотревшись, увидел, что площадка переходит в коридор, и по обе стороны виднелись массивные двери с небольшими решётчатыми окошками. Я осторожно двинулся к ним, но раздался шум крыльев, и предо мной, метрах в 5 в воздухе появилось странное создание, явно достойное хорошего фильма ужасов. Мантикора. Уровень неизвестно. Характеристики неизвестно. Так вот ты какая, мантикора. Вот же попадалово. Манстретина держала в лапах истерзанное человеческое тело, которое брезгливо отбросила в сторону, приземлившись. Угольно-чёрное львиное тело украшала человеческая голова с довольно симпатичным женским лицом. Грязные и спутанные длинные чёрные волосы были заплетены в косу, которая обвивалась вокруг шеи создания. Длинный и гибкий хвост, бивший по земле, заканчивался метрового размера шипом. На шее чудовище болталась связка ключей на массивной цепи из какого-то черного металла. Судя по всему, она заметила меня, несмотря на перстень невидимости. Вот же черт! — Ты, пришедший туда, куда вход таким, как ты, закрыт! — заговорила Мантикора мелодичным голосом. — Ты готов к встрече со смертью? Как сказать, пробормотал я, изрядно растерявшись и повернув перстень, становясь видимым. Всё равно он сейчас бесполезен. Ни меча, ни посоха, ни мак не воим. Кто ты, жертва? рассуждал этим временем вслух Анна. Готов ли ты к бою? Придни, увидишь Пробормотал я, судорожно сжимая пистолет и наблюдая, как гибкий и сильный хвост твари хлещет по земле. Значит, готов, заключила Мантикора. Это хорошо. Я уже проголодалась. Зверь подобрался ближе, и я, поняв, что монстр сейчас прыгнет, выставил перед собой оружие. И когда ко мне метнулась чёрная молния, несколько раз обречённо нажал на курок. Похоже, вот сейчас и поверю, что бывает после смерти в этом мире. Смогу ли я переродиться? Гром выстрелов. Я зажмурился, ожидая смерти, но боли не было. Я услышал протяжный вой и звук рухнувшего тела. Открыл глаза и с изумлением уставился на тело Антигоры, лежащее передо мной. Голова зверя была неестественно вывернута. Это что? Осторожно подойдя ближе, увидел буквально развороченные глаза. Типа из-за этого она грохнулась и свернула себе шею? Я что, внезапно стал великим стрелком, что попал в глаза прыгающему зверю? Что за бред? Нет, блин, не верю, что мне так везёт. Ну так не бывает. Немного успокоившись, решил, что раз всё так происходит, нет смысла обижаться на судьбу, а стоит благодарить за везение. Ставка-то жизнь. Справившись с нервами, переложил пистолет в левую руку, аккуратно снял ключи с шеи поверженного врага и продолжил путь. Войдя в коридор, подошёл к первой двери и заглянул в зарешеченное окошечко. Каменная камера с ворохом соломы в углу, на которой кто-то лежал и храпел. Найдя в связке подходящий ключ, открыл дверь. От лязга замка тело зашевелилось, храп прекратился. И я увидел измождённого старика, изумлённо смотревшего на меня. Юлиус, человек, бессмертный, возраст 80, уровень 12. Ты кто? прохрипел пленник. Дед пи кто? раздражённо фыркнул я. Пошли отсюда. К моему изумлению, старик, не задавая никаких вопросов, последовал за мной. Хм, а неплохо. Или умный, или сломался. Ну, пофиг. Главное быстро выбраться отсюда. Когда мы вышли в коридор, пленник Тихов вскрикнул, увидев мёртвого зверя, но это была единственная реакция на происходящее. И вот теперь у меня был выбор. Одного нашёл, задание в принципе выполнил. Однако, судя по количеству дверей, камер было по меньшей мере пять, а в них могли быть, наверное, ещё другие узники. Старик словно прочитал мои мысли. — Послушай, великий воин, дед Пихто! — прохрепел он. — Там нет пленников. В живых остался лишь я. — Не советую меня так называть! — поморщился я. — Вадим мое имя. — Да, Вадим, извини. — сразу залебезил старик. Я кивнул, но все же решил проверить. Обойдя все камеры и убедившись, что все они пусты, собрался уходить. Но вдруг... В дверь напротив кто-то забарабанил изнутри. Я заклинул в окошко и на этот раз быстро открыл дверь. Предо мной стоял еще один пленник, точнее, пленница. Девушка лет двадцати пяти, совершенно обнаженная, если не считать какой-то тряпки на поясе. Фигура, как автоматически отметил, была превосходная, да и грудь чистая троечка, очень даже ничего». Но лицо было настолько грязно и закрыто спутанными грязно-серого цвета волосами, длиной чуть ли не до колен, что нельзя было определить, страшная она или красотка. Да и цвет волос явно был не родной, а скорее пыльно-грязный. Интересно, блондинка? Лишь голубые глаза, изумлённо и с надеждой смотрели на меня. Тирма, человек без семейная, возраст 25. Мак четвёртого класса, уровень 30. Так, повернулся к старику и, взяв его за бороду, крепко дёрнул. Значит, нет никого, старый козёл, но ты сволочь. Да, я не знал, заверещал старикан. Я думал, что её вчера тоже. Девушка, до которой наконец дошёл смысл разговора, вышла из камеры и уставилась на старика невидящим взглядом. Она что-то забормотала себе под нос. И я увидел разгорающиеся огоньки пламени на пальцах девушки. «Великий воин! Великий воин!» Закричал испуганный до смерти старик. «Это волшебница! Спаси меня! Спаси!» «Так, пора вмешаться. Слушай, обратился я к девушке. Заканчивай, не время сейчас. У вас всего осталось двое в живых, и нам еще выбираться надо. Да, ты прав, воин». А голос-то приятный. Надзиратели должны появиться вечером, принести ужин, если это можно так назвать. Она поморщилась. Огоньки погасли, а девушка что-то пробормотала себе под нос, и я увидел, что на ней появились кожаные брюки и рубашка из какой-то плотной материи. Затем закрыла лицо руками, и через несколько секунд от грязи не осталось и следа. красивое и яркое лицо и длинные спутанные волосы стали чистыми, и я осознал, что она рыжая и кудрявая, а не блондинка, как сначала подумал. Ещё и смотрит как-то странно, аж дрожь пробирает. Я пожал плечами и отправился к лестнице. Если не идиоты, пойдут за мной. Тащить я точно никого не буду. Оба могут и сами передвигаться. Не хватало ещё дожидаться нового сюрприза. Мало ли, мантикор тут две. По шагам за спиной прекрасно дали понять, что спасённые не стали тупить и тоже пошли за мной. У лестницы меня кто-то коснулся, оказалась девушка. Сначала хотела бы знать, кто мой спаситель и что он намерен делать дальше. Я хотел было сказать что-то типа: "Радуйся, что я тебя спас", но встретившийся взглядом с девушкой передумал. Зовут меня Вадим, представился. «Маг второго класса», — немного подумав, добавил. «Сначала надо выбраться, а после поговорим. У входа ждет летающий ковер». «Я Тирма», — представилась девушка, низко поклонившись и немало меня этим смутив. «Маг четвертого класса». «И как же ты сюда попала?» — невольно осведомился я. «Потом расскажу», — замялась девушка. «Ха!» — рассмеялся молчаливый до этого старик. Да я всё знаю, про тебя, красотка. Я тебе всю правду скажу, великий воин Вадим. Она бредила во сне так громко, что даже бои слабы уши всё слышали. Да не будь я Юлиус из Эльвера, если её не захватили во время сна. В лесу дрыхла, даже охранное заклинание забыла поставить. Она, по-моему, даже и пикнуть не успела. Мак не доучка. Ах ты, старый козёл! покраснела Тирма. Ты же вообще не маг. Я тебе сейчас покажу, что такое пикнуть не смогла. Если бы этот чёртова камера не блокировала магию, давно меня бы здесь не было. Вновь на пальцах девушки начал разгораться огонь, а старик испуганно спрятался за мою спину. Эй, эй, хватит. Пришлось мне снова вмешаться. Давайте доберёмся до безопасного места и там всё решим. Хотелось бы отсюда смотаться как можно быстрее. Так как возражений ни у кого естественно не было, они продолжили свой путь. Наверх идти было легче, наступать удобнее и совсем не скользко. И где-то минут через 20 по моим подсчётам мы поднялись на верхнюю площадку. Я осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Всё вроде было тихо. Позвал шёпотом Корвёр, и тот мгновенно появился. Отлично, не ленял. Запрыгнув на него, махнул рукой выглянувший из-за двери Тирми. Несколько секунд, и на такси сидели ещё двое. "Я вижу, у тебя перстень невидимости, мой спаситель", проговорила девушка. "Позволь покрыть мне себя и этого невежу пологом невидимости". "Да, конечно", обрадовался я. "Отлично. А я-то забеспокоился, что нас сейчас спалят. Ну-ка, вперёд!"